Эпилог. Я лежала на мягкой поверхности, боясь открыть глаза. А где Рыська? подумалось мне. И в этот миг зазвонил телефон. Телефон. Я подпрыгнула на месте, трясущимися руками шаря по одному дивану в поисках надрывающейся трубы. Алло? Алло, Алина Белова? заорал в ухо женский голос. Да, слушаю вас. Мы никак не можем до вас дозвониться. Ночью Константин Владимирович вышел из комы. Состояние удовлетворительное. Можете навестить больного. Руки и ноги отнелись. Я судорожно сцепила зубы, чтобы только не разрыдаться в голос, прямо в ухо этой незнакомой женщины. Алло, опять раздалось в трубке. Сейчас приеду, выдавила я, нажала кнопку и дала волю слезам. оказалось, я вот прямо сейчас сойду с ума. Ни один нормальный организм не может выстоять в таком потоке событий и чувств по определению, но трогаться умом было некогда. Я наспех пробежалась по квартире, кошки нигде не было. В груди защемило. Умылась, схватила сумку, ключи от машины, влезла в ставшие непривычными туфли на каблуке и рванула к лифту. Всё потом. Меня ждал кот. Ехать за рулём тоже было не по себе, как будто 100 лет не водила. Интересно, сколько здесь времени прошло? задала себе резонный вопрос я и полезла одной рукой шариться в сумке в поисках телефона. Посмотрела дату. 1 день. 1 день. Полчаса спустя я поднималась по ступеням больницы, неловко переставляя непослушные ноги. Подойдя к дверям указанной сердобольной медсестрой палаты, прислонилась к косяку, прикрыла глаза и подышала, успокаивая пульс. Привет, родной. Кот, увитый проводками датчиков, открыл глаза и с трудом растянул губы в улыбке. Мать, мне такое снилось, прохрипел он. Месяц спустя мы сидели на своём любимом месте. Кот, фальшиво насвистывая бравурную мелодию, кажется, "Мы красные кавалеристы" и про нас, спустился вниз на берег и налаживал снасти. Я опустилась в раскладное кресло-трон, как его величал Костя, не спеша суетиться по хозяйству. Хотелось просто посидеть, тихонько наслаждаясь покоем и медленным течением спокойной воды. Вспомнились мои горные приключения, кошкины купания в бурной холодной реке. В душе опять защепало. Рыска не вернулась со мной, но она регулярно приходит ко мне во сне и показывает, что там у них происходит. Жизнь в Крайте налаживается. Соль и Фета готовятся к свадьбе. Александре поначалу было непросто осознать действительность, но она уже вполне оправилась. Кажется, у них с Арганом что-то всё же намечается, и возможно, скоро будет объявлено об ещё одной свадьбе. Все живут во дворце. Королева мать души не чает в Екатерининой дочке и только и делает, что намекает на внуков, вгоняя её и сына в краску. Билял, получив полный карт-бланш от Саргана, грезит основанием университета, и все дни напролёт занят его обустройством. По информации от его орла, во Флаиме теперь нет короля, зато есть королева Далила, которой, кстати, даже не пришлось стерилизовать страну, чтобы войти на трон. Без уничтоженных рычагов воздействия Аксель моментально растерял своё могущество. Освобождённые от страха возмездия маги тут же показали зубы и не позволили ему мстить дочери, признав за ней право на престол. Страна устала от тирании бывшего короля. Порталов больше тоже нет, и все живут спокойно. заняты внутренними делами государств. Масса народу в Тихаря занимается раскопками в местах нахождения бывших врат, но пока, по крайней мере, никто ничего любопытного не нарыл, и слава богу. Я наконец поняла, что случилось с моей кошкой. Она готовится стать мамой. И чего опять вздыхаешь? Рядом сидел мухомор. По-рыски скучаю. Я почти не удивилась его появлению, скорее даже ждала. пришлось подниматься и начинать готовить. Надо же угощать чем-то хозяина. Не горюй. У неё там всё в порядке. Да я знаю. Волнуюсь только четвёртый день не слышно. А ты молодец, усмехнувшись, похвалил дед. Боевая девка оказалась. Не ошибся в тебе. Мать, ты с кем там болтаешь? донесло снизу. Мухомор испарился. Я тебе гостинчик оставлю, улыбаясь, прошептала я ему. А ты того, рыбачку моему, у шурыпки подкинь, будь ласков. Утром мы довольные возвращались с удачной сложившейся рыбалки. У тебя ключ? спрашивала я, хлопая по карманам. У тебя? Ты вроде в сумку кидала, отозвался кот, топая сзади. Я потрясла сумкой, из недр звякнуло. Ага, точно у меня, шарясь в маленьком рюкзачке, сообщила я, поднимаясь на наш этаж. И тут сердце моё ухнуло. Найденные ключи с металлическим звоном брякнулись на ступени. "Ты чего?" испуганно подлетел ко мне Костя. "Смотри". Я опустилась на лестницу. На коврике возле нашей двери сидел и жмурился со сна разбуженный мною белоснежный котёнок с лохматыми кисточками на ушках, снежный. выдохнула я, подхватывая и прижимая к себе тёплый комочек папкин сынок. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Ольга Коробова.